Глава 6. Утро с подвохом. Таисия. Позвал меня голос в моём сне. Я не стала отзываться. Пусть себе зовёт, кто бы там ни был. Лучше посплю. Таисия. Господи, ну будить-то зачем? Я ж чувствую, что ночь ещё. Просто дайте человеку поспать. Мне на работу к 9. Будильник на 7. Таисия. Мои глаза распахнулись широко-широко, идбай -широко, из орбит не вылезли. И уже вскакивая на постели, я подумала: "Какая работа, какой будильник? Я же не дома". Не успела я вскочить, как перед глазами прямо по стене напротив мелькнула тень из семи танцующих хвостов. Ксунан, сон светел в миг, без остатка. Северный дух снова ко мне пришёл, причём в этот раз не во сне, а наяву. Уж сейчас-то я точно не сплю. Сомнения в этом не было ни малейших. А значит, ему вообще без разницы, когда ко мне являться. Когда сплю или когда бодрствую. Ты встретилась с северным государем, прошелестел голос, как будто был у меня за спиной. Я помедлила, решила в этот раз хитрить. Сделать вид, будто не собираюсь оборачиваться, а потом раз резко обернулась и увидела только кончики хвостов, и то не настоящих из белого меха, а всего лишь тень. Вот же не увидеть под взглядом его сразу ускользает. Встретилась Подтвердила я. Хорошо. Прошлептела за спиной. Отныне постараюсь стать ближе к нему. Ты должна ему понравиться, Таисия. Для этого ты здесь. Понравится? Не выдержав, воскликнула я громким шепотом, вертя головой, чтобы увидеть наконец собеседника. Да как это вообще возможно? Царь в каждой девушке уродину видит из-за заклятия какой-то ведьмы. Однако как бы я ни вертелась, ухватить его взглядом удавалось либо тени от хвостов на стене, либо в сполохе белого меха. где-то на самом краю зрения. Ох, до да чего же раздражает, когда не можешь посмотреть в лицо, в морду, чёрт побери, в глаза того, с кем разговариваешь. Как будто я здесь сама с собой веду беседу. А глядя на меня, он вообще видит Кикимору, со злостью продолжила шептать я. Страшно представить, какой красавицей я выгляжу в его глазах, учитывая, что от первого же взгляда на меня его перекосило так, будто он вляпался в Я вздохнула, призывая себя к терпению, и закончила куда мягче, чем собиралась. Воа что-то не очень эстетичное. Скосив глаза сначала в одну сторону, потом в другую, я поняла, что не вижу неуловимого духа Ксунана. Куда это он исчез? Короче говоря, понравится ему, пока он видит меня уродливой, невозможно, заключила я. Выждала немного и добавила: "Может быть, есть какой-то способ снять с меня этое колдовство?" "Есть", прошелестело за спиной. "Какой?" оживилась я, забыв даже о том, чтобы пыталась увидеть своего таинственного собеседника. "Он должен полюбить" Прошлись тела ближе. Должен полюбить ту, в лице которой видит лишь уродство, полюбить за красоту души. Понадеявшись было я раздраженно выдохнула со возмущением. Это невозможно. А в следующий миг дыхание застряло в моем горле на вдохе, когда по обеим сторонам от меня взметнулось семь хвостов, одетых в длинный белый мех. Подняв глаза, посмотрела на стену и обомлела. Вместо моей собственной тени всю стену заняла тень огромного существа. Я не могла распознать очертания силуэта, только шевелящиеся, словно языки пламени, концы огромных хвостов. Ксунан был позади меня в эту самую секунду, прямо у меня за спиной. Надо мной нависал Северный дух из легенд. Ты сможешь, шшш. Шелест его голоса проник в мою голову, заставляя задрожать от страха. Я тебя выбрал, Таисия. Ты сможешь, просто слушайся меня. Поняла? Хвост её обняли меня, и я почувствовал, что вот-вот задохнусь. Мне нечем было дышать в этих объятиях. По- поняла, выдавила из себя, и я с хрипом втянув ртом воздух, подскочила на постели. Первое время я могла только дышать, глубже, чаще, чтобы надышаться. Потом огляделась и поняла, и всё же это был сон. Ксунан снова проник в мой сон, даже ясное видение казалось явью. И только теперь я проснулась. Приходя в себя, я огляделась ещё раз, и чем больше я смотрела вокруг, тем шире раскрывались мои глаза. "Это", потрясённо прошептала я с ужасом, глядя вокруг. "Это ещё что такое?" Вся моя постель была покрыта какой-то пряжей синеватого цвета. Я бызвиливо потянулась к ней и взяла аккуратно пальцами клок. Пряжа была мягкой на ощупь и гладкой, и на самом деле больше напоминала не шерсть, а волосы, не поняла я. Синие волосы? Нет, постойте, Откуда здесь синие волосы? Некоторое время я настороженно кривясь пыталась скинуть себе волосы. Когда наконец стало видно, укрытые одеялом ноги, начала подниматься на постели и ужасное открытие посетило мою бедную голову. Я поднималась и синие волосы тянулись следом за мной. Я отшатнулась, и волосы ринулись на меня. Я с ором кубарем слетела с постели и меня с головой погребло под спутанной массой синих волос. Секунд 10 я истошно орала, пока не услышала крик, прозвучавший за дверью. Барышня! Барышня! Звук распахнувшейся двери вынудил меня замолчать. Кто-то вбежал в комнату, и первое, что я догадалась сделать, совершенно машинально, это поднесла руки к своему лицу, вернее, к месту, где должно было находиться моё лицо. Наткнулась ладонями на гладкую густую завесу из волос и раздвинула их на уровне глаз. Однако не успела я это сделать, как раздался виск, ничуть не уступающий ему по громкости. Визжала моя служанка Ирина, визжала, глядя на меня большими от ужаса глазами. Это я видела сквозь щель в волосах. Цыц, цыц, цыц, решительно приказывала я ей. Но Ирина продолжала визжать и меня не слышала. Я прикрикнула на неё строгим шёпотом: "Да тихо ты! Хочешь, чтобы весь дворец сюда сбежался?" Ирина резко перестала орать, присмотрелась и громко икнула. "Киня, Таиса?" вглядываясь в меня, недоверчиво проблеяла она перепуганным голосом. "Это вы?" Кажется, я простой вопрос служанки почему-то вызвал во мне панику. Собственно, что значит почему-то? Очень даже понятно почему. Я тут, похоже, сижу на полу, вся опутанная синими волосами, очень густыми и длинными. Не удивительно, что Ирина испугалась при виде меня. Она, наверное, решила, что с ней заговорила гора пряжи. Сквозь занавес из волос я увидела, как служанка прищурилась и совсем сел в меня вглядываясь. Голос, вроде ваш? Нет, Таиса. Заговорила она с непроходящей подозрительностью в голосе. Вы что это в прятки решили поиграть? Лицо Ерины просветлело. И что это вы на себя накинули? Где вы взяли здесь только пряжи? Я сделала глубокий вдох, призывая себя воздержаться от истерики, и выдохнула. Ерина, закрой дверь, пожалуйста. А лучше запри, чтобы никто не зашел. Служанка послушно покивала, метнулась к двери и быстро ее заперла. После чего снова повернулась ко мне. А теперь слушай, сказала ей я. Слушаешь? Конечно, Кине Таиса. Велина слушать я слушаю. Насколько я могу судить, сформулировать свои мысли было очень непросто, но я старалась. Вот эта синяя, что ты видишь на мне, это не пряжа. А что же, Кине Таиса? Внимала совсем чанием Ерина. Думаю, волосы. Чьи? Поморгала служанка, ожидая ответа. Я прочистила горло. Думаю, на данный момент мои. Ерена поморгала, по лицу было видно, что не поняла. Маши, мои? Ну что выкинет Аиса? запротестовала служанка. У вас волосы тёмные, золото, они совсем не синие, и, конечно, длинны, благородны, чуть пониже спины. Ну уж точно не такие длинные. Такие, такие, уверила я её. Теперь такие, длинные, синие. У служанки глаза сделались по чайной ложке. Как так? Кинги Таиса быть не может. По моим ощущениям, может. Я посмотрела на служанку и добавила: "Думаю, тебе надо присесть, Ирина. Лучше ещё и рот руками себе закрой покрепче на всякий случай, и не смей раскрывать, пока не велю. Поняла?" Служанка закивала, села на край ближайшей к камьи и послушно зажала себе рот руками. Я начала вставать. Волна синева волос потянулась по полу вверх. Придерживая рукой одеяло, вместе с которым я сверзилась с кровати, подтянула его повыше и увидела свои босые ноги. На ступнях красовались островки кожи, покрытые тёмно-синей блестящей чешуёй, рыбьей. Так, подумала я, кажется, шоу продолжается, и я сегодня в главной роли. Сделав вдох поглубже для храбрости, я взглядом нашла большое напольное зеркало и подошла к нему поближе. Придерживая одеяло одной рукой, второй раздвинула полуше занавеси из волос и как могла откинула эти синие полотна в стороны, освобождая лицо. Когда оно отразилось в зеркале, я во второй раз очень медленно вдохнула. Постояла так, не дыша, и выдохнула. "Крепись", та я сказала я себе. "Ты можешь это выдержать. Ты врач, ты всякое повидала, нервы крепкие, наверное". Набравшись смелости, я сбросила с себя одеяло. И в тот же момент в комнате раздался сдавленный крик, будто кого-то душили, а он пытался кричать. Не оборачиваясь, я поняла, что Ирина всё-таки не опустила руки, которыми зажимала себе рот. И сейчас свежало себе в ладони. Хорошо иметь исполнительную служанку, подумала я. Тело моё во многих местах посинело и покрылось островками рыбьей чешуи: щёки и лоб на лице, плечи и кисти, зона декольте и живот, бёдра и икры. Всё было в длинных островках чешуи, а венчало всё это чешуйчатое великолепие настоящая фата из длинных синих волос, которые шлейфом тянулись позади меня почти на полкомнаты. Бугарышня. ни своим голосом от ужаса произнесла Ерина. Это что ж вы милые, русалкой обернулись. И она зарыдала в голос. Ах что же я папеньке вашему скажу? Ах как же я теперь ему в глаза смотреть буду? Не уберу глаз до чего любимую, кровинушку единственную. Цыц! Шикнул он на нее, я и указала на дверь. Служанка сделав большие глаза догадалась, что я хочу сказать. Снова зажала себе рот руками и закивала. Спокойно, Ерина, сказала я, снова посмотрев на свое отражение в зеркале. Русалкой я не стала. Это колдовство. Я о таком слышала. Служанка посмотрела на меня уважительно, а я не стала пояснять, что о колдовстве знаю только по сказкам, которые читала в далеком детстве. Пусть Ерина думает, что ее кинья Таиса знает о чем говорит. Меньше будет голосить и прочитать. Итак, если мыслить логически, сказала я, рассуждая вслух и одновременно разглядывая свою русалочью внешность. Чтобы найти, кто виноват, надо найти, кому это выгодно. Кому выгодно из меня синее чудище сделать, Ирина? Служанка живо отняла руки от лица и с готовностью ответила. Так ясно, кому, барышня. Видала я, как девицы эти насмотринах на вас глядели. Так бы и вцепились вам в лицо от зависти. После того, как тот маг вас красивейшей из невест назвал, одна из них и сотворила с вами такое, будь она неладна. Ох, вот пить дать, одна из них, барышня. Я посмотрела на служанку с интересом. Истерика Ирины сменилась праведным гневом. Видно было, что гласить и причитать у неё охота пропала. А вот за волосы оттаскать виновницу моей красоты русалочей это бы она замилую душу прямо сейчас. "Верно", согласилась я с ней. "Колдовство на меня наверняка навела одна из невест. И если продолжать мыслить логически и дальше, то очень вероятно, что и снять это колдовство может именно та, что его наложила. А значит, нам надо её найти, правильно?" Ирина опять закивала. Исполненная решимостью наказать мою обидчицу. Значит, с этого и начнём. Я снова посмотрелась в зеркало, а моё отражение в тот же миг посмотрело на меня. Синие, как морская вода, волосы, синяя чешуя, спасибо, что рыбьего хвоста нет. А если колдовство ещё не завершилось и хвост у меня ещё будет, не было сомнений, что русалочья внешность проделки кого-то из моих соперниц. Мак постарался их разозлить, и у него, похоже, вышло. Вот только соперница, устроившая мне эту костюмированную вечеринку, а если точнее, костюмированный утренник, почему-то не учла очевидного. Не было смысла уродовать меня в глазах Северного правителя. Никакого совершенного смысла в этом не было, потому что он и без того не видел во мне красавицы. Ни в ком из нас не видел. Мы для него были одинаково уродливыми. Каждая из нас. Так зачем? Неужели одна из невест оказалась настолько глупа, что пошла на поводу у зависти и злобы, упуская из виду очевидное? или или что-то сейчас упускаю из виду я